Неделю сидим вдвоём с Латушкиным. После отъезда Влада Кудрявцева, Сани Авдеева и Коли Жучкова. Тишина, покой, непривычная размеренность. Из-за простора и опустевших шкафोंк, аккуратно заложенных журналами, дабы не раздражать взора лишними решётками, камера напоминает номер дешёвой гостиницы. Латушкин По средам и четвергам пропадает на Рафаминском суде, который располагается в 70 км от Москвы. Андрея забирают в 8:00 утра, обратно возвращают к 9:00 вечера. Дорога от централа до суда в среднем занимает 2 1/2 часа. Четырёх фигурантов, трёх китов: Сергея Зуева, Андрея Латушкина с шестёрки, Андрея Саенко и Екатерину Лелад за девятки возят целым автопоездом. В конвоировании четырёх контрабандистов задействовано человек 150 не меньше. Отдельно машина с Омоном, отдельно со спецназом. Непосредственно в газели, в которой по стаканам расфасованы рестанты, ютятся ещё шестеро автоматчиков. По иронии судьбы, четверо омоновцев из конвоя некогда входили в личную охрану Зуева. Латушкин вернулся в начале 10, -го. вымотанный, голодный, но весёлый. «Сейчас к нам двоих заселят», – с порога удивил он. «Откуда знаешь? Андрюха-режимник раскололся, когда со сборки поднимал. И знаешь кого? Братчикова и Гробовова». «Интересно, ай, я не успел закончить!» Лязгнули двери, и на пороге появился Костя. Питерский предприниматель Константин Дмитриевич Братчиков обвинялся в заказе убийства гендиректора ПВО «Антолий». Алмаз Антей Игоря Климова и руководителя ООО Проммашинструмент Елены Нещерет. По уже сложившейся практике показания на братчиков одал главарь банды убийц Евгений Маньков, ранее приговорённый к пожизненному заключению. 31 августа 2007 года суд присяжных в Честую оправдал братчиков и Станислава Тюрина. которого следствие определило в посреднике заказа. Присяжные справедливо посчитали показания Манькова оговором, на который свидетель обвинения пошёл ради смягчения пожизненного приговора. Не желая испытывать судьбу на хроническое милосердие, Костя сразу рванул за границу в Эквадор и был прозорлив. Оправдательный приговор Верховный суд отменил. И уже 28 февраля 2008 года братчиков из Эквадора вывезли на родину. И вот он в тюрьме в ожидании нового процесса. Катается в суд, где знакомится с томами уголовного дела. В организации своего преследования Костя грешит на Кремлёвского кардинала Виктора Иванова. Не последним был тот факт, что убиенный Игорь Климов слыл другом Путина. В свои 44 года Костя на них и выглядит: поджарый, усатый, залысиный, как всякий неверующий, но духом не падающий, он неунывающий пессимист с тонким чувством юмора и интеллигентными манерами. Промогли Косте затащить вещи. От былого внутрикамерного простора не осталось и следа. Надо уплотняться, вздохнул Лавшкин. Сейчас гробовой прибудет. У него, говорят, Баулов не меньше, чем у Френкеля. Относительно багажа Григория Гробового Андрей ошибся. Медиум, записанный судом в мошенники, затащил за собой в камеру всего 4 сумки. Остальные вовремя оказались сданы на склад. С детским любопытством и даже где-то с опаской мы из-под тяжка рассматривали нового пассажира с разрекламированной на всю страну репутацией недобросовестного волшебника, дерзнувшего покуситься на президентское кресло. Вживую гробового я видел единожды мельком, это весной, возвращаясь из суда на девятку. Воронок, как всегда, по завязку, зэки друг на дружке маринуются в общем поту и смоге, Однако дальний угол, в котором закутавшись в пальто, сидит сутулый арестант, отрешённо уставившись в противоположную стенку, пустовал. Необычная картинка. Даже больных с самыми страшно заразными болячками так не чураются, а обиженных же попросту выламывают из глувятни. Но интересоваться подробностями было неохота, и я, следую в общем примеру, еле втиснулся в общую тесноту, усевшись напротив двух обаятельных быков-подельников. Разговорились. Ребята шли по архаичной статье вымогательства, ныне встречающейся крайне редко. Они красочно и удивлённо рассказывали, как их принимали в вонючие мусора на проспекте Вернадского. Как после получасовой погони по Москве, когда их преследовали ЦФОшники на Range Rover Sport и X5, они почти ушли, бросив изрешеченные милицейскими калашниковыми свой старенький 124-й Meren и перемахнув через высокий забор. Но за забором оказалась особо охраняемая территория Академии ФСБ. Вымогатели сидели на Медведково около 5 месяцев. Когда стали выгружать матроску, и я потянулся к выходу, Витя, ну самый здоровый из бандитов, дёрнул меня за рукав и косясь на зачублённого в пальто шипнул: "Узнал? Не а, а должен. А это гробовой". Ещё тише сказал Витя, явно переоценивая слуховые способности чьи-либо, включая и мои: "Разглядеть повнимательней сей источник суеверного страха, я тогда не успел". Григорий Гробко представился вошедшей, натужно улыбнувшись. Гробовы разительно отличался от своего телевизионного образа. Он казался невысоким, из-за сгорбленной спины, искрюченных плеч и вжатой в них головы, словно постоянно ожидавшей позотельника. Его нельзя было упрекнуть в полноте, но обрюзшии и выпченный живот делал Гробового похожим на беременную цыганку. Этот образ напоминал о зачуханность волшебника. Сальные взъерошенные волосы, протухший душок, исходящий от неравномерно потемневших одежд, маникюр, как у Коршуна, доведенный до совершенства с зубами. Григорий был облачен в черные спортивные штаны, покрытые густым ворсом катышков, когда-то белую толстовку с капюшоном Найк и больше размерные кеды – пума. Его походка напоминала движение Чарли Чаплина, только заторможене и нелепей. Беспорядочная копна волос, слегка побита проседью, лицо и шея, вытянутые в одном направлении, перпендикулярно полу, безвольно болтались, словно выброшенный белый флаг капитуляции. Пораженческие настроения выдавали мимические морщины, нервной судорогой разъедавшие высошенное лицо. Карие глаза казались молодыми, яркими, но не глубокими и лживыми. Тонкие и бесцветные губы Похоже на утиный клюв, а нижняя губень, подтягивая подбородок, подпирает верхнюю. Взгляд поверхностный, но не ускользающий, в разговоре невесомый, однако прямой. Да и прямота эта не стержневая, а напускная, словно наспех отрепетированная на коммуникативных курсах. Свой матрас Григорий раскатал над Андрюхой Латушкиным. Постельное белье, разрисованное под джинсовую ткань, Смердел от теми же духами, что и одежда гробового. От столь неприятной неожиданности Латушкин прикосился в лице его прошающего, посмотрел на меня. Однако, натолкнувшись на издевательскую улыбку, Андрей махнул рукой и полез в баул за дезодорантом. Сидел гробовой больше 2 лет, начиная с апреля 2006 года. Немного продержав на бутырке, его перевели в Лефортово, откуда месяц назад уже после приговора суда доставили на шестёрку. Заварив традиционный чай, расселись за столом. Гробовой зачем-то сразу достал газетные вырезки и распечатки из интернета, где говорилось, что он признан Трепашкиным, Алексеевым и иже с ними политзаключённым. Даже Лимонов и Каспаров поддержали меня и назвали политзаком, резюмировал Григорий. Нашёл чем гордиться, охмелнулся я. «Григорий, а вам сколько дали?» С уважительным сарказмом попросил Латушкин. «Одиннадцать лет судья дала». Сокрушенно поморщился Григорий. «Как так? У тебя что, пятьдесят девятый по четвертый?» «Она вообще до девяти», — не поверил я. «Ну так правильно. А дали одиннадцать». «Просто беспредел какой-то», — взмахнул руками Григорий. «И как же теперь быть?» «Я рассчитываю выйти в Мосгорсуде по отмене приговора». «Ты сейчас серьезно?» Я взглянул на собеседника, пока еще слабо понимаю, с кем разговариваю. Абсолютно. Я закончил факультет прикладной математики. Я чистый прикладник. Есть теории, самые различные, математические. Есть прецедент. Значит, Мосгор выпускает людей. Шутишь? Существует прецедент. Вышли трое, значит, может выйти и четвертый. И как фамилии тех, кто вышел по касации «Мосгор»? Ну я не помню, простые люди. Есть специально обученный референт в администрации президента, решил расставить все точки братьчиков. Только он может позвонить Егоровой и распорядиться, чтобы тебя отпустили по кассации. Так я на это и рассчитываю, растёкся улыбка гробовой. А кто такая эта Егорова? Председатель Мосгорсуда, вглядываясь в Горбавого, медленно произнёс: "Братечек, ладно, пора на покой. Завтра в суд". Я, пожалуй, тоже, зевнул Латушкин. Во сколько тебя забирают?" поинтересовался Григорий. "В 8:00 утра". "Так рано?" удивился Григорий. "Мы привычные. Хорошо хоть только два раза в неделю". Ровно в 10:00 погасили свет. Латушкины братчиков разбрелись по шконкам. В мои ближайшие планы со он не входил. Меня занимал гробовой. Вопросов к Григорию было много. Самыми животрепещущими я выделил следующие. Настоящая причина, по которой гробового сняли с пробега. Технологии управления массовой сектой на примере партии Другг. Выявление и развитие паранормальных способностей человека. Техника гипноза и зомбирования. Методы бесконтактной диагностики приборов и людей. Ну, дальше шли уже мелочи. Вроде лечу от всех болезней, снимаю порчу венец безбрачия, практическое применение культа Вуду, заговоры на успех и деньги. Дождавшись соседних нар мертвого храпа сокамерников, я пригласил гробового за дубок на ночной полдник. Мое предложение... Подкреплённый сникерсом, он принял без колебаний. Преодолев соблазн стенографировать предстоящую беседу, я отложил канцелярию в сторону и разлил по кружкам жасминовую заварку. Крепко тебя, Григорий, по телевизору приложили, ляпнул я для затравки. Значит, детей Беслана воскрешал, это всё ложь, спокойно отрезал Гробовой. Но судя, все подтвердили, что такого не было. Ни одна мать не дала против меня показаний. Так так говорят, ты деньги за воскрешение собирал. Ущерб большой тебе выменяется? Нет. Всего 270.000 руб., то, что собиралось за семинары другими людьми, которые по делу проходят как неустановленные лица. Я-то занимался чистой наукой, диагностикой и оборудованием. Я давал технические заключения по безопасности АС. Как это? У нас было запатентованное оборудование, которым мы делали замеры, снимали данные, и я рассчитывал по специальным формулам. Кстати, когда меня арестовали, оборудование тоже исчезло. А там компьютеры специальные, металл дорогой. Так вы официально работали? «Конечно! Официально с МЧС сотрудничали. Доступ же нужен к АЭС. Так у вас, получается, доступ ко всем серьезным объектам? По-другому нельзя прогнозировать ситуацию. Я уже когда в Лефортово сидел, просил, чтобы мне отдали компьютер для уточнения данных по Полаковской АЭС в Саратовской области. Там мы обнаружили трещину в реакторе. которые неизбежно спровоцируют взрыв, но по силе и последствиям он будет гораздо тяжелее Чернобыля. И когда рванёт в течение 3 лет не позднее, и каковы примерные последствия? Заражение в радиусе полутора тысяч километров и от одного до двух миллионов летальных потерь. Но самое страшное, что взрыв на АЭС развяжет ядерную войну. Каким образом? Дело в том, что у наших спутников, которые входят в про все мозги старые, у них отсутствует система сканирования траектории возможного удара. Поэтому любой ядерный взрыв на территории России будет распознан как ядерная атака, и тут же будет нанесён безусловный ответный удар по вероятному противнику. Подобный инцидент чуть не случился при министре Сергееве. Пошла автоматическая команда пуск на две ракеты. Шахты уже открылись. Команду удалось отменить лишь в последний момент. Лихо. Выходит, самое безопасное получать срок и уезжать куда-нибудь за Урал, по крайней мере, на ближайшие 3 года. Кстати, кроме тебя, кто-то ещё в курсе начала ядерной войны? Конечно. Мы официально давали все прогнозы, но получается, что никто не хочет принимать никаких мер.